Бросили огромного мохнатого паука Паук прижался к сверкающему полу Судорожно повел злобными глазками И, что делать, боком-боком кинулся в самый темный угол Вжался, угрожающе выставив ядовитые челюсти Конечно, прежде всего Вага стал бы искать обиженных И, конечно, самый глупый обиженный Показался бы ему слишком чистым и непригодным к использованию а ведь охерел бы старичок Пожалуй, даже и умер бы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 Разрубил одним ударом сверху донизу чучело Одетый в двойной суанский панцирь И по спине у него побежали мурашки «Сейчас бы они валялись вот здесь, как свиные туши А я бы стоял с мечом в руке и не знал, что делать Вот так Бог озверел» Он почувствовал вдруг, что у него болят все мышцы Как после тяжелой работы «Ну-ну, тихо, ничего страшного»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 Что старый стервятник Ваго-колесо Переселился в город, чуя большую поживу Где-то в недрах дворца, в роскошных апартаментах Где подогрический король, двадцать лет не видевший солнца и страха перед всем на свете Сын собственного прадеда, слабоумный хихикая Подписывает один за другим жуткие приказы Обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей Где-то там Возревал чудовищный гнойник И прорыва этого гнойника Надо было ждать Не сегодня, завтра. завтра Румата поскользнулся на разбитой дыне И поднял голову Он был на улице при много благодарения В царстве солидных купцов Менял и мастеров-ювелиров По сторонам стояли Добротные старинные дома С лавками и лабазами Тротуары здесь были широки, а мостовая выложена гранитными брусьями. Обычно здесь можно было встретить благородных, до да тех, кто побогаче, но сейчас на встречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. Румату осторожно обходили, подобострастно поглядывая. Многие на всякий случай кланялись. В окнах верхних этажей маячили толстые лица, на них остывала... «Возбужденное любопытство!» «Опять кого-то забили!» Ему захотелось свернуть и обойти стороной то место, откуда текла толпа и где кричали «проходите, разойтись!» Но не свернул. Он только провел рукой по волосам, чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обруче. Камень был не камень, а объектив телепередатчика. И обруч был не обруч, а рация.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 Он пошел прямо на людей посередине мостовой И встречные поспешно шарахались, освобождая дорогу Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами Пронесли через улицу серебристый портшес Из-за занавесок выглянуло красивое холодное личико с подведенными ресницами Румата сорвал шляпу и поклонился Это была Дона Акана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 Такие улыбки штука редкая и подчас неоценимо дорогая Ромата остановился, провожая взглядом портшес. Надо решаться, надо наконец решаться Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить Но ведь надо, надо Решено, все равно другого пути нет Сегодня вечером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 По приказу отца Цупика Ну и что же? Взяли? Так точно! Взяли! Это хорошо! Это действительно было совсем неплохо Время еще оставалось Нет ничего дороже времени Час стоит жизнь. И куда же вы его? День бесценный Башню? А? Я спрашиваю, он в башне сейчас? На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка Верзила заржал Румата стремительно обернулся Там...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 незнакомым. Румата опустил глаза, только руки были знакомы. Длинные слабые пальцы, запачканные чернилами. Теперь не уходят из жизни, теперь из жизни уводят. Если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, бессильный и неумелый опустит слабые руки, не зная, где сердце спруто. Есть ли у спрута сердце?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 догорающую пожарами, в которой все, все, все придется начинать сначала. Когда Рума отпнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшалую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой, сгорбленный слуга с сорокалетним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу, Плащ и перчатки Швыряет на лавку перевязи с мечами И поднимается в свои покои В гостиной Румату ждал мальчик Уна Вели подать обедать кабинет Вас там дожидаются Кто еще? Девка какая-то, а может Дона По обращению вроде девка, ласковая А одета по-благородному Красивая <свы> Кира Ох, как славно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 Люблю тебя Подожди, Румата, сними обруч Ты говорила, это грешно Румата счастливо засмеялся Стянул с головы обруч Положил его на стол и прикрыл книгой Это глаз Бога, пусть закроется Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен Бог, правда? Правда Когда они сели за стол, жаркое простыло А вино, принесенное следника, степлилось Пришел мальчик Уна И неслышно ступая, как учил его старый Муга Пошел вдоль стен, зажигая светильники Хотя было еще светло Это твой раб? Нет, это свободный мальчик Очень славный мальчик Только очень скупой Денежки счет любят Так и не купил новые простыни? Чего то И старые сойдут. Слушай, Уна, я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях. Его величество, по полгода спят и не жалуются. А маслицы, маслице в светильниках, оно что, бесплатное? Так ведь гости у вас. Видишь, какой он. Он хороший, он тебя любит. Давай возьмем его с собой. Посмотрим. Это куда еще? Мы поедем Никуда туда, где поеду. все люди как тонру мата. Врач, что ли, для благородных? Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета шаркой разбитыми башмаками. Славный мальчик. Угрюмый, как медвежонок. Хороший у тебя друг. У меня все друзья хорошие. А барон Пампа? Откуда ты его знаешь? А ты больше ни про кого не рассказываешь. Я от тебя только и слышу. Барон Пампа да барон Пампа. Барон Пампа отличный товарищ. Как это так? Барон... Товарищ? Я хочу сказать, хороший человек. Очень добрый и веселый, и очень любит свою жену. Я хочу с ним познакомиться. Или ты стесняешься? <сёк> Нет, я не стесняюсь. Только он хоть и хороший человек, а все-таки барон. А -а -а. Ты все-таки скажи мне, почему плакала. И прибежала одна. Разве сейчас можно одной по улицам бегать? Я не могла дома. Я больше не вернусь домой. Можно я у тебя служанкой буду?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 Кому же, говорит, теперь верить? Я, говорит, сам у него письмо учился. А брат придет из патруля, пьянит пиво. Руки все в засохшей крови. Всех, говорит, вырежем до 12-го потомка. Отца допрашивает, почему он грамотный. Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то человека. Били его все в кровью, запрыскали. Он уже кричать перестал. Не могу я так.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 Она свято и бескорыстно верила в хорошее Расскажи такую сказку крепостному мужичку Хмыкнет с сомнением, утрет рукавом сопли Да и пойдет, ни слова не говоря Только оглядываясь на доброго, трезвого Да только, их беда-то какая Тронутого умом благородного Дона Начни такой рассказывать Дону Томео с Доном Сера Не дослушают Один заснет, а другой, рыгнув, скажет Это, скажет, очень все благородно, а вот как там насчет баб? А дон Реба выслушал бы до конца внимательно, а выслушав, мигнул бы штурмовичкам, чтобы заломили благородному дону локти к лопаткам, да выяснили бы точно, от кого благородный Дон сих опасных сказок наслушался, да кому уже успел их рассказать.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 Мы думали, что это будет вечный бой Яростный и победоносный Мы считали, что всегда будем сохранять ясные представления О добре и зле, о враге и друге И мы думали, в общем, правильно Только многого не учли Например, этих вечеров не представляли себе Хотя точно знали, что они будут Внизу загремело железо Задвигали засовы, готовясь к ночи Ухарка молилась святому Мике чтобы послал какого не наесть мужа, только бы был человек самостоятельный и с понятием. Старый Муга зевал, омахиваясь большим пальцем. Слуги на кухне допивали вечерние пиво и сплетничали, а Уна, поблескивая недобрыми глазами, говорил им по-взрослому, «Будет языки чесать, кабеливы!» Румата отступил от окна и прошелся по гостиной.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 Рэба — чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освещенных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупицы и ступиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А Дон Рэба не попадет, наверное, даже в школьную программу. Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма. Дон Рэба, Дон Рэба, не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий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 Это не могучий ум при слабом государе, каких знала история. Невеликий и страшный человек, отдающий всю жизнь идеи борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он и не Дон Ребо вовсе, что Дон Ребо совсем другой человек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 надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли? Нет, наверное, не любым. Или любым? Слюнтяй, надо решаться. Рано или поздно все равно придется решаться. Он вдруг вспомнил про Дону Акану. Вот и решайся.